Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме и шапочке, сдавленный по бокам, сидел у стола.